635. -е. Матерь Агни-йоги Часто карма связывает нас с другими людьми, нежитыми свойствами нашей низшей природы. Тогда человека такого приходится изживать в себе, и пока он не ижит карма не отпустит, не освободит нас от него. Когда низшие чувства изжиты и заменены противоположными, С человеком устанавливаются новые взаимоотношения, и связь либо укрепляется, либо порывается вовсе. Тогда можно считать, что проблема данного человека разрешена правильно. Сознательная ликвидация кармических связей приводит к освобождению духа.